«Еврейская бабушка» и «Мария Стюарт». Пасьянс не сходился. Возможно, есть люди, которым нравится ждать, но Владимир не принадлежал к их числу. А кроме ожиданий, ничего другого пока не оставалось. Сидя перед компьютерным монитором, он мрачно глядел на карточный расклад. Израильтяне засекли Салтаханова дома и проследили до академии. Когда спустя пару дней оттуда выехал кортеж, Владимир велел не отставать и оказался прав. В микроавтобусе везли Одинцова. На кладбищенской парковке удалось тайком сделать снимок странной компании, в которой путешествовал Одинцов. Присутствие Мунина было объяснимо, но что там делала темнокожая красавица? Выходцы из Эфиопии в Израиле не редкость. Владимир опознал в женщине Эфиопку и предположил, что она имеет отношение к Ковчегу Завета как эксперт или как представитель страны, которая обратилась в Интерпол за розыском похитителей Ковчега. А какие у нее могут быть дела с академиками? Снимки с кладбища отправились в Израиль, и специалисты Массада выдали данные на красавицу. Владимир ошибся. Женщина была американкой, хоть и с эритрейскими корнями, а по специальности математиком, причем далеко не рядовым, ее послужной список вызывал уважение. Но эта информация, во-первых, пришла только к ночи, а во-вторых, не объясняла ни того, что американка делала в компании с Муниным, Одинцовым и Салтахановым, ни того, что случилось после похорон». Израильтяне стартовали с кладбищенской парковки почти сразу вслед за кортежем Одинцова с академиками. Через несколько минут машины, шедшие впереди, вдруг резко остановились. Там явно что-то произошло. Владимир почуял недоброе и велел напарнику, сидевшему за рулем, объехать пробку по свободной встречной полосе. Коробочка, в которую попали легковушки кортежа академиков, и отсутствие между ними микроавтобуса не оставляли сомнений. Одинцов сбежал. Картину дополняли два тела, лежавшие на проезжей части, и орущие академики, которые с кулаками наскакивали на мужчин в фирменных куртках автосервиса 47. Те вели себя намного более миролюбиво. «Ну да, произошла авария, виноваты. Чего с ума сходить? Разберемся?» То есть бежать Одинцову помогли сотрудники Вараксы. Вдалеке уже завывала сирена скорой помощи. Машина израильтян остановилась в переулке сразу за пробкой. Владимир с напарником пешком прошли назад по противоположной стороне улицы. Сильно не хватало зевака и с любопытных проще вести наблюдение, но места были безлюдные, улица неширокой и гулять туда-сюда по пустому тротуару вдоль места аварии значило привлечь к себе ненужное внимание хотя от того, что увидел Владимир даже за один проход, вполне хватило. Тела на дороге уже не было. В машину скорой помощи через припаркованные автомобили передали носилки с человеком в окровавленной светлой куртке со следами выстрелов. Лицо, закрытое простынёй, не оставляло сомнений. Человек был мёртв. А дальше Владимир сильно удивился, потому что из машины академиков попытался вырваться салтаханов с разбитым лицом. Офицер что-то кричал, а его продолжали бить и затолкали обратно на заднее сиденье легковушки. Озадаченный Владимир вернулся в свой ландкрузер. Спустя какое-то время академики двинулись в освояси. Израильтяне последовали за ними. Салтаханов оставался единственной ниточкой, которая хоть как-то могла привести к Одинцову, хотя теперь Владимир уже не знал, что и думать. А потом и вовсе впал в ступор. Потому что избитого Салтаханова привезли в академию, но через часок он благополучно выехал из особняка на машине Одинцова и порулил к себе домой. Сотрудники вели наблюдение и докладывали Владимиру. Он рапортовал руководство в Израиле. Ему задавали вопросы, а он понятия не имел, что отвечать, и не мог объяснить, что происходит. Оставалось радоваться свободе Салтаханова и, не имея возможности подступиться к нему даже близко, продолжать слежку в надежде опять выйти на след Одинцова. Оставалось ждать. Ночь застала Владимира в отвратительном расположении духа. Он вяло перетаскивал мышкой карты на мониторе компьютера до тех пор, пока не уперся в шестерку червей. Класть ее было некуда. Компьютерных игр Владимир терпеть не мог но для пасьянца делал исключение. Карты напоминали ему о бабушке, первой и единственной. Вторую бабушку и обоих дедушек он никогда не видел, они погибли в Великую Отечественную. А первая жила по соседству, и маленький Володя после школы чуть не каждый день ждал у нее дома, пока по дороге с работы его заберут родители. Всяко лучше, чем ошиваться в группе продленного дня. Бабушка была учительницей-пенсионеркой. Она отводила душу на Володе, строго проверяла домашние задания и гоняла по всем предметам вне зависимости от того, что было задано. При этом до самозабвения любила внука, тоже единственного. Бабушка кормила его вкусностями, с превеликим трудом добытыми в скудные 70-е годы и баловала занятными историями. От нее, а не по телевизору или в кино, Володя услышал про настоящие ужасы блокады Ленинграда и эвакуацию по льду Ладожского озера зимой 42-го. Бабушка рассказывала, как их долго, трудно и голодно везли в Казахстан. Как ради куска хлеба она стала работать учительницей в местной школе, где почти никто не говорил по-русски и преподавала чуть ли не все предметы. Как весной 44-го в их городке появились репрессированные чеченцы, которых за неделю эшелонами вывезли с родной земли всем народом. Как вместе с чеченцами они мыкались в эвакуации, как поддерживали друг друга в общей беде. А еще бабушка раскладывала пасьянцы. Вернее, один пасьянс всегда один и тот же. «Люди малограмотные называют его пасьянцем Марии Медичи», — говорила бабушка. «Но на самом деле это пасьянц Марии Стюарт». Она рассказывала нарочито зловещим голосом и по просьбе внука повторяла историю, каждый раз придумывая новые подробности. Но для начала обязательно оговаривалась — что пасьянс — это не просто развлечение, не просто гадание «любит-не любит», а способ влиять на события. Для этого каждой карте надо присвоить определенное значение и выбрать карту, которая отвечает за исполнение какого-то желания. «Грамотно сложенный пасьянс программирует будущее», — объясняла бабушка, «и желание непременно исполняется». Это не чудо, а следствие всеобщего высшего закона, по которому шар с гелием взлетает, выпущенный из рук тяжесть падает, а замерзшая вода превращается в лед, а не в клубничное варенье. Так устроен мир. «Мария Стюарт была королевой Франции и королевой Шотландии», — говорила бабушка, но претендовала на английский трон. Только в Англии уже была королева. Елизавета Тюдор — Странная женщина могла бы выйти замуж за Ивана Грозного и стать царицей России, а в результате так всю жизнь в девках и просидела. Вздохнув, бабушка спохватывалась и рассказывала дальше, сверкая глазами и разыгрывая сцены в лицах. Королевы Англии вместо Елизаветы интриганы хотели видеть ее двоюродную сестру Марию, которую втягивали в один заговор за другим. В конце концов, Елизавете это надоело, и после очередного заговора Марию приговорили к смерти. Ночь перед казнью Мария Стюарт провела в замке Фотренгей и не тратила времени зря. Когда-то давно у нее был учитель, знаменитый ученый, астролог и маг Джон Ди. Он поведал Марии о всеобщем высшем законе, который можно обратить себе во благо, и обучала ее искусству управления событиями при помощи пасьянца. Приговоренная попыталась использовать колоду карты, полузабытую науку Джона Ди. Она учла о расположении план замка, охрану и своих сторонников, которые спешили на подмогу. Мария Стюарт складывала пасьянс так, чтобы карты определенным образом влияли друг на друга, выстраивая цепочку взаимодействий. Если бы пасьян сошелся, события должны были повториться в реальной жизни, и высший закон привел бы к освобождению, которое она загадала. Но королева, по всей видимости, плохо слушала своего учителя. Здесь в бабушкином голосе начинали звучать менторские нотки. Джон Ди давал знания, которые могли спасти жизнь а у нее в одно ухо влетало и с другого вылетало, совсем как у тебя и твоих дружков, Шалопаев. Поэтому на рассвете Мария бросила карты, сказала, «Жаль, ведь у меня почти получилось, и пошла бедненькая Нэша Фот, а там ее... тяп!» Бабушка делала рубящее движение ладонью и смачно впечатывала ее ребром в ладонь другой руки, показывая, как несчастные шотландской королеве отрубили голову. Владимир снова вспомнил этот звук, глядя на карту, которая мешала сложить пасьянс. «Шестерка червей — знак дальней дороги. Дальняя дорога — эвакуация в Казахстан. Репрессированные чеченцы, товарищи, бабушки по несчастью, с некоторыми она переписывалась до самой смерти. А Салтаханов тоже чеченец». Владимир смахнул с монитора пассианс, отыскал нужный файл и вчитался в личные данные Салтаханова, присланные из Моссада. Одновременно он вызвал по шифрованному каналу связи дежурного офицера в Израиле. Не хватало данных и санкций начальства на то, чтобы реализовать один рискованный план. Владимир догадался, как можно подобраться к Салтаханову. Упрямая шестерка червей не зря пророчила дальнюю дорогу. Дорога эта лежала прямиком в Чечню.